Роль диеты в провоцировании или предотвращении язвы желудка эрозийного гастрита. Давно было сказано, язва не от того, что мы едим, а от того, что съедает нас. И знаете кем? Английской аристократкой герцогини Мари Монтегю, ставшей известной писательницей. Вот удивительное чутье 250 лет назад. Роль стрессов в развитии язв желудка известна, конечно, давно, но я не представлял, что настолько. Совсем недавно, по таким-то меркам, стало ясно, что эрозии и язва желудка – инфекционная болезнь, вызывается бактерией Helicobacter пилори. И тем не менее, на английском языке язва желудка пишется как «пептик ulcer, дословно «кислотная язва». И открытие инфекционной природы болезни смысл ее не изменило. Повышение кислоты – часть патогенеза болезни, и лечение направлено не только на уничтожение бактерий, но и на нормализацию кислотности. А раз так, то насколько наша диета может влиять на кислотность желудка? Мы все из личного опыта знаем, что некоторые продукты провоцируют изжогу, отрыжку, то, что доктора называют диспепсией. Но вот провоцируют ли они язву? Исследовали множество из них, и оказалось, что ни язв, ни эрозий они практически не вызывают. Также подробно изучили продукты, которым молва приписывает защитное или целебное действие. И также результаты пока не определенные. То защитное или повреждающее действие тех или иных продуктов на желудок и двенадцатиперстную кишку – определяется, видимо, не влиянием на их кислотность, а скорее воздействием на слизистую желудка и изменением степени ее защиты. Поэтому кто-то является просто бессимптомным носителем хеликобактера, а у кого-то появляются рецидивирующие язвы желудка. Давайте посмотрим на некоторые результаты исследований и сравним их с нашими привычными представлениями о действии тех или иных продуктов на желудок. Продукты из цельных пшеничных зерен и необмолоченного риса могут обладать определенным защитным действием. Рафинированная мука такого действия не оказывает. В исследованиях сравнивались южные районы Индии, где едят преимущественно рис, и северные, где потребляют в основном пшеницу. Наложили на карту распространение язвы двенадцатиперстной кишки, и получилось, что на севере язв меньше. Стали разбираться и увидели, что рис на юге потребляют без шелухи, а пшеницу на севере пускают на муку цельным зерном. Есть теоретические и экспериментальные доказательства, что полиненасыщенные жиры могут улучшать барьерную функцию слизистой желудка. Напоминаю, что основной источник этих полезных во всех смыслах жиров – растительное масло и рыба. Народная молва также приписывает растительному маслу защитное для желудка действие. Однако пока исследование убедительной, статистически достоверной разницы в частоте язв у тех, кто потребляет много растительного масла, и тех, кто нет, не выявило. Перец чили. А вот этот точно полезен. Те, кто его потребляют часто, значительно реже развивают эрозии и язвы. Считается, что он активизирует защитные механизмы слизистой желудка. Такая своеобразная тренировка. Молоко. Вопреки устоявшемуся мнению о его защитном, обволакивающем действии, исследования этого пока не подтвердили. Фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки. И тут польза. Люди, регулярно их потребляющие в достаточном количестве, болеют язвой желудка реже. Кофе. Мощный стимулянт желудочной секреции, часто ведет к изжоге, но не более того. В развитии эрозий и язв в исследованиях не замечен. Частый прием пищи. Однозначного мнения нет. Возражение противников такого подхода в питании язвенников. Частый прием пищи только стимулирует секрецию желудка и тем самым не оправдан. Алкоголь. Выраженное повреждающее действие на слизистую желудка, как и курение. Наносят вред не только прямо, но и опосредованно, через нарушение синтеза простагландинов, биологически активных веществ, среди многочисленных функций которых есть и защита слизистой желудка. Наши любимые обезболивающие вредят нашему желудку точно по такой же схеме. Через блокировку синтеза простагландинов. Поэтому они вредны для желудка не только при приеме внутрь, но и в уколах, и в мазях, и в виде ректальных свечей. Питание для здорового кишечника. Итак, что же нужно здоровому кишечнику? Движение и правильное питание. Кишечнику нужна клетчатка. И не только для того, чтобы вы регулярно ходили в туалет. Хотя и это тоже. Запор не полезен. Кишечник пронизан кровеносными сосудами. и в том месте, где они проникают, слабая стенка. В этом месте могут возникать дивертикулы, которые воспаляются. От них повышается температура, идет кровотечение, и тут запор крайне нежелателен. Из-за него воспаление увеличивается. Клетчатка необходима кишечнику еще и для того, чтобы предотвратить возникновение рака кишечника. Значит, нужно есть много овощей и фруктов, о которых было сказано уже не один раз. Можно принимать отруби, их легко купить в аптеке. Отруби мало кто любит, но все знают, что они очень полезны. Раньше люди считали, что отруби – это ненужная часть. Отруби выбрасывались, отдавали отруби скоту. Люди любят белую муку. Но последние исследования в диетологии признали отруби великолепным продуктом. Они помогут избежать многих заболеваний. Вы узнаете, какие отруби употреблять, в каком количестве. Отруби надо есть ежедневно. В отрубях много клетчатки. Они важны для перистальтики кишечника. Отруби надо есть ежедневно. Отруби помогают нормализовать обмен веществ. Когда кишечник сокращается, возникает затрата энергии. Это большие затраты. Есть отруби пшеничные, льняные, ржаные. Но какие же из них выбрать? Все отруби полезны. Но все хорошо в меру. Клетчатка возведена в ранг генеральского чина. И неспроста. Все эти белки, углеводы и микроэлементы без дозатора не приносят пользы. Один и тот же продукт с клетчаткой приносит пользу, а без клетчатки – вред. Вода. Вода не задерживается в желудке и сразу же поступает в кишечник, где начинает активное действие. Способствует снижению газообразования – Размягчает каловые массы, очищает стенки толстой кишки, снимает болезненные спазмы, активизирует перистальтику, вступает в борьбу с патогенной микрофлорой. Кофе. Он предохраняет развитие рака кишечника. А тем, у кого он был, советуем 3-4 чашки в день, чтобы снижать рецидив. Для кишечника важно достаточное количество кальция. Полипы, которые растут в кишечнике, их рост подавляется кальцием. Это молочные продукты – йогурт, сыр, кефир, также витамин D. Это молоко, которое обычно обогащают витамином D, морепродукты, печень трески. Что кишечник не хочет – колбасу, сосиски, обработанное мясо. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения отнесла колбасу, сосиски, ветчину – а также мясные, копченые, соленые продукты к канцерогенным, поместив их в ту же группу риска, что и алкоголь, курение, асбест. Я получаю массу писем примерно следующего содержания. Мне 40 лет, 20 из них я мучаюсь постоянной отрыжкой, горечью во рту и сжогой, чувством переполнения желудка, болями. Находят гастрит, хронический панкреатит, Хронический холецистит и дискинезию желчных протоков, но никто мне помочь не может. Помогите. Когда начинаешь разбирать медицинские документы, то в 99% случаев оказывается, что никакой сколько-нибудь значимой патологии там нет. Но наши врачи не любят или не умеют говорить «нет». Всегда будет возможные воспалительные изменения, поверхностный гастрит, косвенные признаки хронического панкреатита, взвеси хлопья в желчном пузыре. То ли ответственности боятся. У пациента столько жалоб, а я скажу, что ничего нет. А вдруг пропускаю что-то. То ли сами индуцируются пациентами и сами верят. Но должно же что-то быть. Ну какое-то объяснение. Наверное, вот эта тень на поджелудочной при УЗИ и есть перенесенное воспаление. Так вот, 75% обратившихся с жалобами на переполнение желудка, горечь во рту, изжогу, боли в желудке и дискомфорт при объективном обследовании не имеют никакой реальной патологии. В медицине это носит название функциональная диспепсия. Другой вариант – апсет-стомак, что переводится буквально «обиженный желудок». Итак, вдумайтесь, 75%. Это при том, что подобные жалобы в поликлиниках регистрируют в 25% всех обращений. В итоге миллионы людей вовлекаются в каскад ненужных исследований, получают никому не помогающее лечение и зачастую попадают на операционный стол. Что это, собственно, за болезнь? Они ней надо иметь представление, хотя бы потому, что 30-50% всех обращений к гастроэнтерологу составляют пациенты именно с этим синдромом. Причина номер два после простуды – выдачи больничных листов. Разберем симптомы чуть подробнее. Схваткообразные боли в животе. Но только не те, что приводят к потере веса или будят человека ночью. Тут сразу надо настраиваться на другой диагноз – жидкий стул. Малыми порциями, обычно днем. Практически никогда со слизью или с кровью, опять-таки не ночью. Понос часто сменяется запорами, непостоянными. На их фоне периоды нормального стула, а то и поноса. Характерно чувство неполного опорожнения даже при пустом кишечнике. Отрыжка, газы, изжога, часто и изжога, частые спутники. Тесная взаимосвязь с депрессиями, сексуальной дисфункцией, синдромом тазовых болей, интерстициального цистита. Такая вот картина. Плюс нормальный результат колоноскопии, отсутствие анемии и других отклонений в анализах крови. Отчего же тогда все это происходит? Ведь симптомы совершенно реальны. И правда тошнит, и правда болит. Наиболее распространена теория, что у таких людей повышена чувствительность органов пищеварения, как к малейшему растяжению желудка, так и к нормальным для других колебаниям в химическом составе желчи и желудочного сока. Откуда это напасть на нашу голову? Как ни странно, точной причины мы так и не знаем. Гипотезы следующие. Спазм. Ведь раньше эту болезнь так и называли – спастический колит. Не вдаваясь в подробности, скажу, что не все так просто. Хотя спазмолитики часто помогают. Часто развивается после желудочно-кишечных инфекций, но не у всех. Депрессия и стрессы. Наиболее статистически подкрепленная теория. Непереносимость определенной пищи, например, лактулозы или пищевая аллергия. Опять же, не у всех. Гиперчувствительность кишечника. Нервные окончания у некоторых пациентов реагируют на обычные раздражители. Газы, перистальтика. неадекватно, чрезмерно, отсюда и все беды. Это не отвечает на вопрос, в чем же первопричина, но хорошо объясняет, почему тут эффективны антидепрессанты. Однако начинать лечение надо не с лекарств. Уже в самом определении синдрома раздраженного кишечника заложено отсутствие каких-либо органических изменений. Поэтому место лекарств здесь далеко не первое. Как очень часто бывает, Начинать надо с диеты. Ограничить молочные продукты. Особенно много лактозы в молоке и мороженом. Хотя, конечно, есть и в сыре, и в йогуртах. Но в значительно меньшем количестве. Продукты, способствующие повышенному газообразованию. Капуста, белокочанная, цветная, брокколи. А также фасоль, горох, морковь. Эта пища не успевает перевариться в тонком кишечнике. И продолжает этот процесс уже в толстом. Отсюда газы и спазмы. Обязателен прием адекватного количества клетчатки. Иногда и она может приводить к избыточному газообразованию. Тогда необходимо немного снизить ее количество. На Западе для больных с синдромом раздраженного кишечника популярна и с успехом используется психотерапия и групповая терапия. Мы привыкли посмеиваться над американцами, которые днюют и ночуют у психотерапевтов, Но в итоге придем к тому же. Невозможно все время снимать стресс водкой. Источников газа в нашем желудочно-кишечном тракте два. Проглатывание воздуха во время еды, газообразование в кишечнике. Мы глотаем воздух, когда едим, когда прихлебываем, например, суп или чай. Глотаем, когда жуем жевательную резинку, когда курим, когда сильно нервничаем и хватаем ртом воздух. Большая часть проглоченного воздуха выходит обратно через пищевод в виде отрыжки, однако определенная часть попадает в тонкий кишечник. Особенно если есть или пить полулежа, тогда воздуху особенно легко уйти вниз, а не вверх. Кстати, об отрыжке. Ее усиливают некоторые виды пищи, которые снижают тонус мышечного кольца, отделяющего желудок от пищевода, шоколад, жиры. Однако основное количество газа вырабатывается нашим кишечником в результате работы мириад бактерий, заселяющий наш кишечник, по разложению остатков пищи. Обычно переваривание пищи происходит под воздействием пищеварительных ферментов и желчи в верхней части тонкого кишечника. И бактериям, которые живут значительно ниже, мало что достается. Но им хватает. Разложение углеводов сопровождается особо интенсивным газообразованием. Полезнейшие во всех смыслах продукты — брокколи, брюссельская капуста, вообще любая капуста, бобовые содержат медленный углевод рафинозу, который переваривается крайне медленно и почти целиком достается бактериям кишечника. Другой углевод, провоцирующий газообразование, тот, что содержится в молочных продуктах — лактулоза. особенно у тех, кто ее плохо переносит. Далее клетчатка, пищевые волокна, являясь незаменимым и полезнейшим элементом нашей диеты, достигая кишечника и выполнив свою функцию регулятора всасывания полезных веществ, в итоге разлагаются с образованием газов. К продуктам, образующим газ, относятся картошка, кукуруза, известный всем горох, овсянка, фасоль и многие другие. а вот рис – нет. Но газ образуется не только в результате работы наших бактерий. В самой верхней части кишечника сталкивается пищевой комок, весь пропитанный кислым желудочным соком, и щелочная среда кишечника. В результате простейшей химической реакции образуется углекислый газ co 2 Он почти весь всасывается обратно, но часть уходит в кишечник. Обмен газов происходит и между циркулирующей кровью и просветом кишки. Забирая полезные вещества, чтобы транспортировать их дальше, кровь также и отдает и получает газы из кишечника. Из-за разности напряжения газов в кишку легко уходит тот же углекислый газ, частично азот. Образовавшийся газ в подавляющей массе состоит из углекислого газа, водорода, кислорода, азота, метана... и не обладает никаким запахом. «А как же тогда?» – спросите вы. Да, все дело портит содержание сульфидов, количество их мизерное, но тут, как часто в жизни бывает, мал до да вонюч. И знаете, что еще может сделать наше нормальное газоотделение особенно неприятным? Свинина. Она как раз выделяет дурно пахнущие газы при переваривании. Многие жалуются на повышенное газообразование. Но ведь повышенное это сколько? Как измерить? Нашлись люди, измерили, и оказалось, что в подавляющем большинстве случаев с газообразованием все нормально. Проблема в другом, в неправильном восприятии нормальных процессов. Не верите, что и правда мерили? Вот вам данные. У тех, кто жаловался, отходило 177 кубических сантиметров газа в единицу времени. У тех, кто нет, 193 кубических сантиметра. Но, например, при упомянутом синдроме раздраженного кишечника это нормальное газообразование отдается болью в животе, неприятными ощущениями вздутия. У человека с воспаленными геморроидальными узлами отхождение газа может вызывать боль и дискомфорт.